Глава 6. Кровавая битва. 15 секунд на каждого. Исчезновение Дэна обнаружилось рано утром. Совершенно вымотанная вчерашними событиями, Дорис не уследила, как ее младший братишка на рассвете улизнул из дома. В подробностях повествуя одея о своей стычке с Рэем Генсеем и его бандой, Дорис решила непременно сообщить разбойникам шерифу. Дэну велели не покидать ферму до тех пор, пока они не соберутся в город. Но бурлящая энергия так и переполняла мальчика. Очевидно, он отключил барьер и, вооружившись лазерной винтовкой, в одиночку отправился на местную нечисть. Туманные дьяволы, парообразные монстры, сливающиеся с утренним туманом, досаждали преимущественно фронтиру, поскольку имели склонность прятаться в грудах зерна и среди домашних животных, впрочем, жару они недолюбливали и выстрел из лазерного ружья с легкостью уничтожал их. Медлительные и вялые, духи эти не представляли большой угрозы для вооруженного паренька, привыкшего ежедневно воевать с ними. В сущности, Дэн был настоящим специалистом по отстрелу туманных дьяволов. Вскоре после пробуждения Дорис поняла, что брата на ферме нет. Метнувшись в кладовку с оружием, девушка убедилась, что мальчик взял свою винтовку и на минуту успокоилась. Но когда она вышла во двор, чтобы позвать Дэна завтракать, то застыла на месте, как вкопанная. Лазерное ружье точно пресс-попье прижимало лежащий на земле у самых ворот одинокий листочек бумаги, на которой ведь почерком было написано следующее. Твой брат уходит с нами. Охотник где должен явиться один в 6 часов вечера к вчерашним развалинам. Наша цель – проверить, кто из нас лучше охотника только. В наблюдателях нужды нет, даже в тебе, Дорис. Пока вопрос первенства не будет решен, не говоря о случившемся никому. Если же ты нарушишь вышеуказанные условия, милый восьмилетний малыш сгорит в адском пламени. Рейгенсей. Силы совершенно покинули Дорис... Вернувшись в дом, она не могла решиться показать письмо Ди, однако он и сам заметил, что с девушкой что-то не так. Попавшись в селки, сверкающих глаз охотника, Дорис все таки протянула ему бумагу. «Что ж, по крайней мере половину тут правда», — заметил Ди, словно бы и не задеты содержанием записки, хотя его явно вызывали на дуэль. «Половина? Если бы ему просто хотелось вновь встретиться со мной, достаточно было явиться сюда. Но поскольку он захватил Дэна, задача тут другая — разлучить нас». «За этим стоит граф». «Но зачем такие сложности? Куда быстрее и проще было бы приказать, чтобы пришла я одна». «Первая причина. Автор письма желает свести со мной счеты. «Вторая?» «Какая же?» «Использование ребенка с целью заполучить женщину за пятнала бы часть аристократа». Глаза Дори вспыхнули от ярости. «Но он действительно использовал Дэна, чтобы...» «Весьма вероятно, его похищение — единственная часть плана, принадлежащая непосредственно Рюгенса и его банде». Честь аристократа, не смеши меня! Даже если это и не его идея, Рос унадобрил ее, то какая разница? Аристократы штопах разорвало. Они всего лишь монстры-кровососы! Выплюнув ругань, точно дракон сгусток пламени, Дорис смутилась и осеклась: Извини, ты вовсе не такой! С моей стороны бестактно было так говорить. Слезы сами собой хлынули из девичьих глаз. Все свои эмоции, весь страх и тревогу Дорис вложила в гневную речь. И вот отдача ударила ее точно оружейный приклад после выстрела. Несчастья сыпались на юную красавицу, будто какой-то злой дух специально подстраивал ей напасти одну за одной. Ситуация была поистине плачевной, даже странно, что девушка впервые заплакала только сейчас. Хрупкие плечи стрясались от рыданий, когда на них успокаивающе легла прохладная рука. «Не стоит забывать, что ты наняла телохранителя». Даже при текущем положении дел голос дела оставался мягок, Однако за короткой фразой, за сдержанным тоном Дорис явно услышала другой, непоколебимый и уверенный голос, словно бы заявляющий «Я обещал защитить тебя, Эдена, и будь уверен, я выполню свое обещание». Дорис подняла глаза. Элегантный, благородный, доблестный юноша, стоявший так близко, молча смотрел на нее. Девушку кинула в жар. «Обними меня!» – всхлипнула она, бросаясь на груди. «Мне всё равно, что будет. Просто держи меня крепче!» Не отпускай! Бережно сжимая подрагивающие плечи 17-летней девушки, Ди смотрел в окно на голубой простор неба, на зеленую степь, залитую утренним светом. О чем он думал? О спасении мальчика? О четверке врагов? О графе? Или о чем-то еще? Радужная оболочка глаз охотника оставалась ровной, черной, холодной. Долго-ли коротко-ли, но Дорис отстранилась от него и сказала... Прости, я... Я ведь не такая. «Я просто... просто вдруг подумала, что ты можешь остаться здесь со мной навсегда. Но это неправильно. Когда ты закончишь работу, то двинешься дальше, верно?» Динни ответил. «История близится к финалу. что ты говорит мне об этом. Но что нам делать с Дэном?» «Естественно, я пойду навстречу. Я обязан». «Ты справишься?» «Я верну Дэна в целости и сохранности». «Пожалуйста, будь осторожен. Мне неприятно отправлять тебя на его поиски, но думаю, мне сейчас стоит отсидеться в городе». «Доктор Феринга примет меня. Знаешь, той ночью он меня спас. Уверена, и на этот раз все обойдется. Дорис все еще не догадывалась, что истинной причиной бегства вампира стали защитные чары, наложенные Ди на шею. Ди промолчал, когда девушка сказала, что собирается к доктору, потому что знал, что никаким заклятием не под силу вечно сдерживать аристократа. Солнце стало выше, пора оседлала коней и покинула ферму. Невзирая на уверение Ди, Дорис была мрачна. «Если кто-то и может вернуть Дэна, то только он». Девушка без труда убедила себя в этом, но напомнила, как сильны враги охотника. В ушах ее все еще раздавался свист несущихся в догонку клинков сорокопутов, а перед глазами до сих пор стояла жуткая картина: обезноженная лошадь, заливающая своей кровью землю. Ди поджидают четверо страшных противников, черная печать отчаяния легла на сердце Дорис. Но даже если Ди вернется живым, что если граф нанесет удар, пока охотника нет на ферме, тогда Дорис уже не удастся спастись. Она ничего не сказала Ди, но дело в том, что девушка сильно сомневалась, правильно ли она поступает, отправляясь к доктору Фюринга. При въезде в город множество глаз следило за скачущей по главной улице парой, взгляды людей были исполнены не столько ненависти, сколько страха. Для обитателей Фронтира, пусть и живущих в окружении мрачных чащепа монстров, девушка, ставшая жертвой вампира и молодой человек с кровью вампира в венах, выходили за рамки привычного положения дел. Спасибо Грека, в городе не осталось человека, не слыхавшего о том, что случилось. Маленькая девочка, узнавшая Дорис, воскликнула «Ой, привет!» и направилась к ней, но мать поспешно дернула ребенка за руку, оттащив малышку подальше. На лицах многих мужчин читалось желание убивать. Ни одна рука потянулась к мечу или пистолету при виде Ди, и не потому, что им сообщили, кто он такой, но из-за его сверхъестественной ауры а женщины, мимо которых проезжал Ди, поголовно замирали, точно завороженные нечеловеческой красотой охотника. И все же ни одна горячая голова не кинулась на перерез, так что вскоре парочка благополучно прибыла к дому, отмеченному табличкой доктор Фюринга. Дорис слезла с лошади и нажала кнопку звонка. Ей ответила соседка, выполнявшая обязанности медсестры и приглядывающая за домом во время отсутствия старого врача. Не будучи, по всей вероятности, в курсе изменившегося положения Дорис, женщина приветливо улыбнулась ей и принялась болтать, как ни в чем не бывало. «Доктор нет с самого утра. Кажется, кому-то в доме Харкера Лейна потребовалась неотложная помощь, и док отправился туда. Он оставил записку, что вернется назад около полудня, но покуда еще не вернулся, должно быть, случай оказался тяжелый. Знаете, одна барышня из того семейства все время сует в рот, что не попаде. От красавки до бледных поганок». Лейн был егерем и жил в лесу, в двух часах быстрой езды от города. Не люблю, когда происходит такое. Я сама могу разве что забинтовать незначительную рану или дать успокоительное, но сегодня люди все идут и идут, так что я с самого утра разрываюсь на части. Почему бы вам не войти и не подождать дока дома? Уверена, он скоро приедет, а мне пока им с помешал бы помощник». Дорис с сомнением взглянула на сидевшего на лошади Ди. Тот слегка наклонил голову. Тогда девушка решилась. Поклонившись экономке, которая разинув рот разглядывала Ди, Дорис сказала. «Наверное, я разделю твои заботы в ожидании возвращения Дока». Прозвучало это несколько напряжённо, поскольку девушка думала, что Ди пойдет с ней, но охотник, удостоверившись, что решение принято, пришпырил коня и медленно двинулся прочь. «Дорогая, а разве он не с тобой?» – взволнованно спросила женщина. Она даже не пыталась скрыть разочарование. Дорис почти разозлилась из-за того, что дама в возрасте так возбудил ведь Ди, но обеих женщин тут же охватило смущение. «Погоди, куда ты?» Просто смотрю окрестности. День в самом разгаре. Ничего не случится. Останься со мной. Я скоро вернусь. Иди ускакал, не оглядываясь.